Глава тридцать шестая Юля вошла в облаки ароматов душистого мыла. Олег все те многочисленные флакончики в ванных называл мылом, упорно отказываясь загружать мозг названиями шампуней, ароматических солей и прочих излишеств. Но когда Юля сбросила халат на середине спальни, он почувствовал, что ей эти излишества были необходимы. Вымывшись, вычистившись, пропитавшись экстрактами, солями и прочей лабудой, она сияла, как начищенный панцирь религионара. "Ещё не спишь?" поинтересовалась она. "Подвинься, корова". Ложе было размером с аэродром, но Юлия рухнула прямо на Олега. Он ухватил, прижал к своему горячему телу. Юлия счастливо охнула, но чуть высвободилась, прислушалась. Что там упало? Ты слышал? "Да нет, это мрак дверь захлопнул. Вообще-то он бывает и очень тихим". Она засмеялась. Спал зля с него как масло сползает с горячего ножа. Уютно устроила голову на плече. Пальцы перебирали расслабленные, но заметные пластинки мускулов под гладкой кожей живота. Мрак? Не поверю. Он её не съест. Не такой уж она и ребёнок. Она сказала довольно: "Да, эти овечки только с виду такие тихие, но она славная. Я её уже люблю. Мы с ней подружимся". Мрак зашёл утром, не постучав. Да и нафиг стучать, когда волчьим чутьём уловил шлёпанье босых ног в направлении ванной и неслышное для простых ушей постаныние несчастного ложа под весом балхва. Рано ты проснулся, сказал он вместо доброго утра, а женщину так и вовсе выпихнул. Олег лежал навзничь, ещё больше похудевший, рёбра выпирают, ключицы вот-вот прорвут кожу, живот прилип к спине. Проснулся, буркнул Олег. Да я вовсе не спал. Ты уже не спишь? удивился Мрак. Какое там? Так и тянет вломиться в спячку, хоть на годик, отоспаться. Во мне такое сейчас. Но мир летит в пропасть, всё резко ускорилось. Нам ли расслабляться? Нельзя жить в том же неторопливом ритме, как мы жили все века. Уже начинаю понимать людей, у которых не хватает времени. Мрак рассматривал его с тревогой. Тебя гложет не только этот червь. Ещё бы, чёрт. Я слишком отвечаю за это всё. Когда-то я озверел от того, что все цивилизации идут по кругу. Сейчас знают едва ли десяток. И египетская, эллинская, римская, но мы с тобой помним пару сотен, если не тысяч одинаковых, как доски в заборе. Приходили народы, рушили старые города, строили новые, такие же точно как доски в заборе, старели, рушились. На их места приходили другие и так много раз. Мы тогда в совете семерых искали пути, как бы разорвать этот порочный круг. Были и неудачные попытки, не хочу даже вспоминать. Потом решили поэкспериментировать с религией, на то время самым действенным инструментом влияния, как бы сейчас сказали, на массы, и прочий трудовой и нетрудовой народ. Мы долго ломали голову, когда определяли черты, которыми должна быть наделена новая вера. Исходили из того, что надо было придумать совершенно новый взгляд на самого человека. Мрак оглянулся в сторону ванной. Там зашумела вода, раздался счастливый смех. Послышался плеск, шлёпанье ладоней по упругому животу. Смешливый голос. Юлия разговаривала со своим животом, бёдрами и ягодицами, не подозревая, что кто-то может услышать. "Новый взгляд", сказал Мрак саркастически. "Ну да, ещё бы. Ты всегда старался не так, как люди. Ну и что? Ни хрена не удалось?" Олег с силой потёр ладонями лицо, рывком приподнялся, сел на краю постели, широко расставив на полу ступни. В глазах, несмотря на утро, была смертельная усталость. Увы, как раз удалось. Мы исходили из того, что римляне, к примеру, всё-таки просто-напросто здоровые разумные животные, как и эстеты эллины, знавшие, что земля круглая, высчитавшие расстояние до солнца и луны с точностью чуть ли не до метра. Верон был просто разумным зверем, когда строил игрушечные паровозики, что передвигались силой парового двигателя, понимаешь? Нужно было нечто новое. Это новое придумали, разделив человека пополам, то есть на тело и душу. Это было принципиально новое, так как душа и тело эллина или римлянина перемешаны, как если бы перемесили кусок белого и красного пластилина. А для новой религии придумали несмешиваемость. И когда отныне говорили о плоти и душе, то подразумевалось, что они лежат на разных чашах весов, противореча друг другу. Но зачем? Олег пожал плечами. Путь был долог, Но эта вера дала богословие, что родило аналитический подход, появились зачатки того, что называется научным мышлением. Да, да, это родилось из высмеиваемых дураками богословских диспутов о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы. Появилась алхимия, переросла в химию. Искали философский камень и эликсир бессмертия, набрели на порох, фарфор и научную методологию. Пошла развиваться наука и технология. которых в старых цивилизациях не могло быть по их религиозной или философской, если хочешь, сути. Да, церковь жгла на кострах ученых вместе с ведьмами, но она же их и порождала. Так что христианство с лихвой выполнило свою роль подъемного крана, что вытащил человечество из бесконечного кружения на одном и том же уровне. Именно христианство? А что? Это сделал индуизм, которому пять или десять тысяч лет? Буддизм? Что-то еще? Мрак спросил неверище: "И после всего этого, что ты проделал, на тебя охотятся, в тебя стреляли, тебя поймали и пытали, где-то на море разрушили твоё убежище? Если это тот солнечный дворик на островке, то я бы этого Ефита размазал по стенам. И после всего ты всё ещё крестом и молитвой, как буддист? Олег неохотя поднялся, двигался как старик, морщился от любого усилия, словно кожа стала толстой, как дубовая кора. Мрак Время мечей прошло, сейчас время аргументов. Лучший аргумент кулак поднос, а потом этим же кулаком по голове. Олег взял джинсы со спинки кресла, чтобы надеть, прислонился спиной к стене. Мрак смотрел с брезгливой жалостью, одеваясь, Олег мотал головой. Лицо было серое, как затянутое тучами небо, но из-под щер под надбровными дугами сияли звёзды мученика. Теперь другой мир, воюют идеями. Можно остановить любую танковую армию, но невозможно остановить армию идей. Более того, даже одну единственную идею. Хорошо, заметил мрак, если на той стороне такие же придурки. А если найдётся нормальный человек, вроде меня, который на диспут придёт с пистолетом. Олег не отвечал. По лицу шла тяжёлая, как лавина камней судорога. Мрак видел, как ладонь волхва метнулась к боку. Пальцы скрючились, как ему показалось, на чём-то. Что зашевелилось, как будто под кожей оказался посаженный запазуху лисёнок. Раздался жуткий скрип. Мрак с холодком понял, что это скрипнул зубами Олег. Когда Олег поднял голову, лицо его было восковым, как у покойника, нос заострился, а кожа на скулах натянулась и нехорошо блестела. Чёрт, не обращай внимания, это так иногда. Да и мне зубы не заговаривай. Вишь, а высоким заговорил. Надеешься, что я сразу засну или впаду в ступор. Да я просто не слушаю. Ты скажи, куда ночью ходил? Руки Олега вздрогнули. Он на мгновение застыл в нелепой позе с просунутой в рубашку головой. Потом вынырнул, буркнул: "Как ты заметил? Неважно. У меня чутьё всегда было лучше твоего. Ты принёс с собой запахи всей улицы, двух переулков, двора, мусорных баков, грязного подъезда и крови, Олег, человеческой крови". Олег педантично застегнул рубашку на все пуговицы, в отличие от Мрака с его открытой волосатой грудью. Глаза его бегали по сторонам. Наконец выдавил нехотя: "Проветрился малость. Хотел посмотреть, вдруг до да ребят уже подоспели". "Ну и как? Вроде бы никого". Мрак шумно потянул ноздрями. "Точно! Точно, Мрак", заверил Олег. Он снова чувствовал себя тем робким волхвом, что оправдуется перед всемогущим другом. Это так, какое-то хулиганье. Я даже не понял, что они хотели. Напали? Нет, это я их. Так, на всякий случай. Мне жалко их 6 миллиардов. Мрак сказал с восхищением. Я люблю тебя, Олег. То распускаешь слюни о свободе воли, то вот так по ходя замочил ребят, которые, наверное, просто шли с песнями. Пусть не поют среди ночи, буркнул Олег, и Мрак понял, что угадал. Устал я, Мрак. Знаю, я весь из противоречий. Это наследие тех магнатов веков. Хотя видит Бог, стремлюсь к царству чистого разума. С другой стороны, в тебе есть это, как её, мудрость от земли. Возможно, где-то в чём-то ты спинно мозгово прав, как бывал прав дурактор Гитай. В то время, когда я ищу правильные и точные, другие прутно пролом и получают. К сожалению, в данное время бескровных решений всё ещё нет. Что ж, придётся в самом деле напрямую. Разнесём там всё, как ты говоришь, к такой или даже такой-то матери. Да и тебе пора научиться так говорить, сказал Мрак уже мягче. Это помогает. Ты как? С тобой всё в порядке? Как видишь, прошептал Олег. Ты же всё видишь, не прикидывайся. Мрак смотрел на волхва с глубоким сочувствием. Что-нибудь можно сделать? Теперь уже нет, ответил Олег глухо. Поздно. Так что давай поторопимся. Юлия выскользнула из ванных апартаментов с чувством острой потери. Если бы можно, она бы, как их тиандер, испала в этой роскошной ванне. От неё пахло нежно и зазывающе, но чуткий на духи женский нюх уловил струйю аромата дорогих духов, что вытекало из открытой двери гостиной. Дюймовочка, уже одетая для дороги, благовоспитанно сидела на диване. В руках шелестела газета, но счастливые глаза смотрели поверхом. Она встретила Юлию сияющей улыбкой. Как спалось? Неплохо, ответила Юлия милостиво. А ты, как вижу, тоже неплохо. Просто здорово, призналась Елена. Это чудовище не храпит? Что ты? Это я его залегала во сне. Я такая лягушка, такая лягушка, а он? Он Она поперхнулась, щёки залило краской. Юлия смотрела пристально, а Дюймовочка под её взглядом краснела всё сильнее. Когда заполыхали кончики ушей, Юля с милости вилась: "Ладно, я сейчас оденусь, а ты сделай на всех кофе". Олег и Мрак, оба одетые и сосредоточенные, не громко беседовали в спальне. Юля обоих вытолкала за дверь. Ее одежда была разбросана по всей комнате. Мраку не обязательно глядеть на ее трусики. Торопливо оделась, ноздри уже ловили запах хорошего кофе, ароматного и явно же крепкого. Елена на кухне разливалась из большой джезвы в маленькие чашечки. Услышав шаги, оглянулась погляво. Чёрная, как дёготь, струйка плеснула мимо. "Юля, мы что, в самом деле полетим на самолёте?" Юлия помогла вытереть пятно, спросила с наигранным удивлением. "Да? А что, никогда не летала?" "Никогда", призналась Елена. "Я вообще-то даже за город никогда. Знакомые звали на дачу, а я как-то всё не решалась". "Милая", сказала Юлия покровительственно. Она чувствовала, как в ней мощно просыпается материнский инстинкт, хотя, как уже выяснила Елена, всего на 2 месяца моложе. Мы полетим, да ещё как полетим! Возьми паспорт, чтобы запомнить имя и фамилию. Это не сложно, по себе знаю. Всё-таки не утерпела, показала, что для неё это всё семечки. Рутина, как лазание по трубам, езда на дрезине. Так и ночи в роскошных отелях, купание ночью ногой при луне в тёплых морях в виду собственного дворца. купание в бассейне, наполненном шампанским и езда на чистокровных арабских рысаках. Ага, ещё езда. Нет, плавание на роскошных яхтах. Правда, моряки говорят, что только говно плавает, а яхты ходят. Так что для неё привычно и хождение на яхтах по тропическим морям. Конечно, не сказала вслух, и никогда не скажут, но женщины умеют друг друга понимать даже по взмаху ресниц. Давай вот на этот столик. Подкатим прямо к столу нашим султанам. Воздух во всех комнатах был чистый, свежий. Кондиционер сам выбирает режимы, будто учитывает все невысказанные запросы жильцов. А может, и учитывает, ловит запахи тел, дыхания, анализирует и сам выбирает режимы. Даже свет всё тот же приглушённый. И когда Юлия с трепетом убрала жалюзи, она отшатнулась от окна. Мир стал серым, затянутым пеленой мелкого гадкого дождя, что способен сыпаться неделями. Асфальт блестит, люди с зонтиками в руках проскакивают торопливо, словно мыши к норам. Все одеты чуть ли не по осеннему. За одну ночь сверкающее лето сменилось унылой слякотной осенью, хотя столбик термометра упал всего на два деления. Мрак повернул в их в сторону круглую, как шар голову с острыми волчьими ушами. Глаза округлились. Издеваетесь, чтобы мы пили наперсками? Да в такую погоду даже дети глушат кофе пивными кружками. Не ворчи, сказал Олег примиряюще. Некогда переделывать. Вот вот такси просигналит. Лопай, что дают, до да на выход. Эх, сказал Мракс с отвращением. Ни за какие пряники не стал бы интеллигентом. Юлия, ты с ним намучишься. Елена победно улыбнулась, погладила его по плечу. Она с ним явно не мучилась.